39. фабиан стоял под душем и смотрел на свои ступни почти полностью погруженные в воду это был признак того что пора уже прочистить слив не то в ближайшее время вода потечет на пол но он это сделает в другое время и в другой жизни после того как все закончится он заснул на полу в студии рядом с соней лежащей в гробо Эта работа поставила под вопрос всю ее жизнь, и все ее творчество. Она все переосмыслила, вернула ящик и снова легла в него. Обнаженная и такая уязвимая, она снова опустилась в него. Когда он проснулся, ящик был пуст. В маленькой записке, написанной от руки, объяснялось, что у нее важная встреча, и что Матильда осталась на ночь у Эсморальды. Он же спустился в ванную и включил воду в душе. Там он простоял почти час. Время, каким бы важным оно ни было именно сейчас, было на втором месте. Наркотики, которыми Муландер накачал его, должны были выйти из его организма, и с каждой каплей воды, которая попадала на его тело, он чувствовал себя немного чище. Вытершись восстановив кровообращение, Он обнаружил, что боль от удара в бедро почти прошла. Но между лопатками все равно чесалось, возможно, даже больше, чем раньше. Он больше не верил, что это просто укус насекомого. Это было совсем другое. Если это и было насекомое, то оно больше походило на паразита, который забрался под кожу. Он снова попытался достать до этого места, но ему не хватило всего нескольких сантиметров. С помощью зубной щетки он начал чесать это место, но лучше не стало. Тогда он сделал снимок своей спины с помощью телефона. На нем было ясно видно, что между лопатками что-то было. Он увеличил изображение и тогда увидел, что на небольшую выпуклость наклеена несколько полос лейкопластыря. Это не могло быть ничем другим. С его спиной явно поработал Муландер. Он открыл шкафчик ванны и в поисках чего-то более эффективного, чем зубная щетка. Лучшее, что он смог найти, это терка для ног. С ее помощью ему удалось, хотя и с большим трудом, снять лейкопластырь, а затем сделать новый снимок. На нем виднелась рана над небольшой выпуклостью. Прямой разрез длиной в сантиметр был зашит тремя простыми стежками. Муландер, должно быть, сделал разрез, пока он был под действием анестезии. Но зачем? Что это была за операция? И почему порез так безумно чешется? Ему следовало бы обратиться к врачу, но времени на то, чтобы сидеть и ждать в очереди в неотложной помощи, попросту не было. Он достал самый длинный пинцет, который смог найти, продезинфицировал его и осторожно ввел под кожу. После нескольких попыток ему удалось просунуть кончик под верхний стежок и резким рывком разорвать нить. Он почувствовал, как кровь потекла по позвоночнику. Боль была сильной, и в обычных обстоятельствах продолжать у него не хватило бы сил. Но он был настроен выяснить, что Муландер сделал с ним, так что почти не чувствовал боли и еще больше опустил пинцет в рану, чтобы разорвать и следующий стежок. В этот момент на раковине завибрировал его телефон. Он увидел, что это было сообщение, не от кого-то, а от самого Муландера. «Возьми трубку и скажи, что ты проспал, но уже в пути». Он даже не успел задуматься над тем, что это значит, когда раздался телефонный звонок. «Алло, это Фабиан?» — послышалось на другом конце провода. «Это Астрид. Алло?» «Да, это я», — сказал он. «Где ты пропадаешь? Мы сидим здесь и ждем, когда ты предоставишь отчет о событиях в Эрисунне этой ночью». «Мне очень жаль, но я проспал», — услышал он свой немного хриплый голос. «Я вернулся вчера очень поздно, и я...» «Хорошо, хорошо, я поняла», — перебила его Тувессон. «Очень важно, чтобы ты приехал сюда как можно скорее. Нужно кое-что сделать и прежде всего объяснить нам всем». «Я еду», — сказал он, — «приеду, как только смогу». «Хорошо. И, кстати, я договорилась о защитнике для Теодора, Едвига комаровский По словам Хексель, она является одной из лучших в Дании, и, насколько я поняла, она уже на месте в Хельсингере». «Это отличные новости. Спасибо. Большое спасибо». Фабиан почувствовал, как гора свалилась у него с плеч. Он только успел закончить разговор, как телефон завибрировал снова. «Ну вот, все прошло прекрасно. Тем не менее, тебе стоит обработать рано, чтобы не занести инфекцию. И наложить большой пластырь на случай, если начнется кровотечение. И не нужно волноваться. Это всего лишь маленький GPS-передатчик, чтобы я знал, где тебя искать». Неужели этот сукин сын был здесь, в его доме, и проложил какие-то кабели? Неужели он... Фабиан обернулся и оглядел ванную, где на первый взгляд все выглядело как обычно. Или нет? Он уже не был в этом уверен. Разве арома попури не стояла на две полки ниже, чем стоит сейчас? И эта картина. Неужели она всегда висела именно там? Он понятия не имел. В последнее время он был так занят совершенно другими вещами, что Соня могла бы поменять обои в нескольких комнатах, а он этого даже не заметил бы. Муландер, конечно, мог просто предположить, что он нашел датчик и залез в рану между лопатками, если он каким-то образом не установил скрытую камеру в их ванной. Камера, которая в таком случае должна быть расположена где-то высоко позади него. Он поднял глаза на похожую на блюдце лампу на потолке. Как и светильник в спальне, она была здесь с тех пор, как они переехали в этот дом, и он не обращал на нее особого внимания. Теперь он был поражен тем, какая она красивая. Шлифованное стекло изящно преломляло свет, а медный набалдашник посередине, удерживавший светильник на месте, выглядел очень гармонично. «Может быть, это была просто пыль?» или мертвые насекомые, но что-то лежало там, на дне стеклянной крышки, и заслоняло свет. Он подошел, встал на крышку унитаза, отвинтил медный набалдашник и осторожно снял стекло. Дно покрывал слой пыли, но скрытой камеры он здесь не увидел. Или каких-нибудь кабелей, или даже микрофона. Здесь был только сложенный пополам пожелтевший лист бумаги, казавшийся на фоне пыли темным пятном. Он поднял лист и развернул его. В тот же миг ржавый маленький ключ выпал и приземлился куда-то на пол. Но вместо того, чтобы спуститься и начать искать ключ, он прочитал написанный от руки текст. Отец уже встал и работает в подвале. Потеет и делает все, что в его силах. Это срочно, нет времени ждать, но комнаты на самом деле не существует. Птица, рыба или что-то среднее? Стихотворение. Или это Лимерик в форме загадки? Кто же написал его? Матильда? Нет, почерк был совсем не ее. С другой стороны, она очень изменилась после несчастного случая, так почему бы и почерку не поменяться? Это также могла быть ее подруга Эсморальда. Возможно, это была какая-то странная игра, в которую они вместе играли. Но бумага была старой и пожелтевшей, и лежала под большим слоем пыли. Начало стихотворения, где речь шла об отце, вполне могло относиться к нему. В течение нескольких дней этого месяца он, по сути, жил именно в подвале. Но что это за комната, которой на самом деле не существует? Имелся в виду его кабинет в подвале или что-то совсем другое? Мысли уплыли в направлении, которое ему совсем не нравилось, но они вышли из-под его контроля, и в конце концов у него закружилась голова, Второй раз за короткое время ему пришлось опереться обо что-то, чтобы не потерять равновесие. На этот раз опорой послужила стена. Вот тогда-то он и увидел ее. Варома-попури, как он и подозревал с самого начала. Скрытая маленькая камера с передатчиком.